обретённые привычки быстро забываются ты знаешь что я не отдам девочку придёт время и я сам её возьму спокойно сказал нутен меня послали сюда и сказали чтобы я без айнаны не возвращался айнаны нет снова напомнил как год есть мэри для нас она осталась айнаной той, которую родила Валь. Напоминание о покойной жене ударило в сердце, как когота. Неужели он её забыл? И её место теперь заняла Каляна. Валь больше не приходила к нему ни наяву, ни во сне. Исчезла, растворилась в небытии. Пришёл Амос и сообщил Большое ледовое поле оторвалось от Припая и его выносит в открытое море. А вокруг корабля лёд ещё крепок, и им придётся подождать, пока он ослабнет. Дня через два спустим байдару на воду и пойдём на моржей. Ещё один гребец будет на нашей лодке. Все последующие дни Нотен вёл себя так, словно решил навсегда поселиться в становище Еппин. Сабак он распустил на лето, а Нарту убрал на высокие подставки из китовых костей, на которых зимой лежала кожаная байдара Амоса. Он ходил на охоту, приносил добычу в ярангу Амоса и даже начал посещать занятия, на которых Першин продолжал обучать взрослых Каляну и Умкенеу. Иногда его видели недалеко от корабля Но вся небольшая команда мод была начеку, и Нутэн даже не пытался проникнуть на корабль, и видел девочку лишь издали. Кагод пришёл на свидание с ней и зашёл к начальнику экспедиции. Помните, как Кагод сказал Амундсен: "Зимой мы говорили о том, чтобы взять Мэри в Норвегию и отдать там в школу или в пансион"? Помню, кивнул Кагод. На мысе Дижнёво у торговца Карпенделя есть девочка такого же возраста, что и Мэри. Я её отправлю в Норвегию. Было бы очень хорошо, если бы с ней поехала и Мэри. Им будет не так скучно вдвоём. А когда они окончат школу, вернутся сюда. К тому времени, я думаю, ей уже не будет угрожать опасность. Она будет взрослой. Не знаю, с сомнением покачал головой как год. Хотя в общем это, наверное, и было бы правильно. С верхней палубы послышались голоса, в каюту ворвался Сундбек и объявил: "Наши едут". Это были Хансен и Вистинг, возвращавшиеся со стороны мыса Восточного. Когод ушёл на берег поздним вечером, наигравшись с девочкой, в тот вечер Амундсен записал в своём дневнике: Как мало мы можем судить о будущем. Только вчера я решительно отказался от надежды дождаться Хансона и Вистенга, а сегодня они здесь. Оба загорели и здоровы, но собаки выглядят ужасающе худыми. Хансон чрезвычайно доволен своим пребыванием в Анадаре. Несмотря на трудности, ему удалось восстановить прерванное сообщение с Америки. Пришлось прибегнуть к сигналам бедствия. Когда американцы узнали, в чем дело, они приняли две первые телеграммы, а через сорок восемь часов открыли путь для всех сообщений и смот. Теперь шлагбаум снят. Спасибо русским за настойчивость. И спасибо американским властям, разрешившим передачу телеграмм.